Глава четвёртая. Дурной день. Сидя под окошком в доме Банфие, Биатриса Дэрсон не отрывала глаз от улицы Мокансей, которую с самого утра сыёг надоедливый дождь. Вот уже несколько часов поджидала она Роббера Артуа, обещавшего заглянуть к вечеру. Но Роббер не способен был выполнить ни одного своего обещания, будь то пустяковое, будь то важное. И Беатриса ни разу успела обозвать себя дурой за то, что ещё до сих пор верит ему. Если женщина ждёт мужчину, то мужчина этот по вине во всех смертных грехах. Разве не обещал ей Рабер ещё год назад поселить её у себя в отеле, сделать придворной дамой? В конце концов, ничуть он не лучше своей покойной тётушки. Все артуадни миром мазаны, неблагодарные твари. Тут бьешься из последних сил, лишь бы им угодить. Бегаешь по торговкам травами и ворожеем, из кожи лезешь вон ради их выгоды, рискуешь попасть на веселицу или взойти на костер. Потому что ведь не его же светлость Робера бросит в темницу, если дознается, да что Беатриса подмешала в настойку мадам Магом и Шьяку. а в настойку Жанне-вдове добавила ртути. «Да я ее и знать не знаю, эту женщину», — заявит он. «Она уверяет, что действовала по моему приказу ложь. Жила она у моей тетки, а не у меня. Просто выдумывает. Не вещь что. Лишь бы спасти свою жизнь. А ну-ка колесуйте ее». «А к чьим словам прислушаются судьи?» к «Словам принца Франции и королевского зятя». Или, к словам безвестной племянницы епископа, семейства которой сейчас даже не в фаворе. «И ради чего я все это натворила?» — размышляла Беатриса. «Для того, чтобы сидеть и ждать. Сидеть тут в одиночестве и ждать, когда его светлый с Робер соблаговолит раз в неделю сюда заглянуть. Сказал, что придет сразу после вечерни. А уж к вечерни давно отзвонили. Должно быть... гутит с дружками, почёт тройку баронов, расписывает великие свои подвиги, болтает о государственных делах, о своей тяжбе, за одно щиплет служанок. Даже какая-то девион обедает теперь с ним за одним столом. Я-то знаю. А я сижу здесь и любуюсь на луже да на дождь. И придёт он, когда уже совсем стемнеет, отяжелевший, багровый весь, срыгивающий от сытости. бросит мне на ходу две-три пошлые шуточки, завалится в постель, проспит с часок и домой хоть бы только пришёл. Виатриса скучала теперь даже сильнее, чем в кон флане в последние месяцы жизни маго. Как узлом затянула её любовь к Роберу. Она-то думала, что загнала гиганта в западню, а оказывается, это он взял на дней верх унизительно вымаливая любовь переростала в глухую злобу ждать вечно ждать и не сметь даже выйти на улицу заглянуть с подружкой в таверну где возможно и выпало бы какое-нибудь пусть мимолётное развлечение куда там робер мог ей вице как раз тогда когда её не будет больше того Она знала, что по его приказу за ней следят. Метрис отлично понимала, что Раббер старается отделаться от неё и видится, он с ней просто по обязанности, как с сообщницей, которую опасно выводить из себя. За последние 2 недели он только раз, да и то небрежно, приласкал её. Но не всегда ты останешься в выигрыше, ваша светлость. Прошипела она сквозь зубы. Раз Беатриса не сумела привязать к себе своего любовника, она начинала в душе ненавидеть его. Мысленно она перебирала составы самых надежных приворотных зелий. «Возьмите свои крови по весне в пятницу, поставьте сушить ее в печь в маленьком горшочке». Добавив два зайчьих яичка и печень голубки, все это разотрите в мелкий порошок и дайте проглотить той особи, что себе выбрали. И ежели с первого раза действие не возымеет, повторите то же самое до трех раз. Или вот еще. В пятницу поутру отправляйтесь до восхода солнца во фруктовый сад. Сорвите самое лучшее, какое только найдете яблоко, Потом напишите вашей кровью имя свое и фамилию на маленьком листочке белой бумаги, а ниже строкой имя и фамилию той особы, любви, коей жаждете. И попытайтесь также заполучить три его волоска. Смешайте их с тремя вашими волосками и перевяжите ими листок, на коем вы писали вашей кровью. Потом раскалите яблоко пополам, Косточки выньте и на место их вложите записочку, перевязанную волосами и двумя заострёнными палочками из веточки зелёного мирта. Плотно соедините вновь две половинки яблока. Хорошенько подсушите его в печи, так чтобы получилось оно совсем твёрдое и ушла бы из него вся влага, так как сушат яблоки к Великому посту. Затем, обёрнутый листьями лавра и митра, положите плод под подушку постели, где спит возлюбленная вами особа, но так, чтобы та ничего не приметила, и в скором времени та особа выкажет вам своё расположение сердечное. Четные старанья яблоки, сорванные в пятницу, не помогали, и хотя Беатриса считала себя Не превзойдённым мастером в горожбы, как видно, граф Артуа колдовством не пронять. Не дьявол он увы, вовсе не дьявол, хоть она и утверждала обратное, надеясь его покорить. Надеялась она и на то, что он её обрюхатит. Робер вроде бы любит своих сыновей, возможно, и с гордыни, но любит Во всяком случае, это единственные существа на всем свете, о которых он говорит даже с нежностью. Ну а тут появится незаконно рожденный, да к тому же это прекрасное оружие в руках Беатрисы, показать ему свой припухший живот и заявить. «Я жду ребенка от его светлости Робера». Но то ли она в прошлом что-то повредила себе... то ли дьявол создал ее такой, что не может она понести. Значит, и эта надежда тоже рухнула. И не осталось Беатрисе да Ирсон, бывшей придворной даме, графини Маго, ничего, совсем ничего, кроме как ждать, любоваться на этот дождь, да еще мечтать об отмщении. тот самый час, когда добрые обыватели уже улеглись в постели, явился, наконец, Робер Ортуа, нахмуренный, раздраженно почесывающий большим пальцем щетину бороды. Мельком взглянул на Беатрису, которая нарочно для него надела новое платье, плеснул себе в глотку гиппокраса. — Вино выдохлось! — буркнул он с гримасой и плюхнулся на деревянное сидение. Печально скрипнувшее под его тяжестью. Но как же вину не потерять свой аромат? Ведь оно уже 4 часа зря стоит в кувшине. Я думала, твоя светлость, ты раньше придёшь. Ещё чего? Меня задержали важные дела. И вчера задержали, и позавчера тоже. Да возьми ты в толк. Не могу я среди бела дня являться сюда. особенно сейчас, когда мне необходимо быть сугубо осторожным. Хорошенькое оправдание. Тогда и не говори, что ты мол придёшь днём, если можешь приходить лишь ночью. Правда, ночь принадлежит графине твоей жене. Роберта осадливо пожал плечами. Ты же отлично знаешь, что я её больше пальцем не трогаю. все мужья, говорят, тоже своим подружкам, начиная с самого первого вельможи в государстве и кончая с самым последним сапожником. И все врут в один лад. Хотела бы я видеть, так ли уж ласково смотрела бы на тебя, мадам Бомон, так ли уж мило себя с тобой бы вела, если ты никогда не ложишься в ее постель. Целыми днями его светлость заседает в Малом Совете, если, конечно, не... Король держит совет с ранней зорьки до позднего вечера. То его светлость изволит охотиться, то его светлость изволит собираться на турнир, то его светлость изволит посещать свои владения в Конше. «Хватит!» — загремел Рубер, хлопнув ладонью о край стола. «У меня сейчас другие заботы в голове. И не желаю я слушать бабские вздоры. Я сегодня выступал с прошением». Перед королевской палатой и впряме. Нынче было 14, и именно в этот день Филипп VI приказал начать тяжбу Рабера против Маго Артуа. Беатрис это было известно. Робер говорил ей об этом в своё время, но ослеплённая ревностью она забыла обо всём на свете. И всё прошло так, как ты хотел? Не совсем, признался Рабер. Я представил письма моего деда, и было установлено, что они подлинные. Достаточно ли они хороши по-твоему? Недобро усмехнулась Биатриса. И кто же это удостоверил? Герцогиня Бургундская. Она давала письма на проверку. А, -а, -а стала быть герцогиня Бургундская в Париже? Только один взмах длинных чёрных ресниц И вот уже они вновь опустились, притушив внезапный блеск глаз. Поглощённый своими заботами, Робер ничего не заметил. Постукивая кулаком о кулак, словно выпятив подбородок, он продолжал. Нарочно притащилась вместе с герцог Медом. Даже потом, что маго и то ставит мне палки в колёса. Ну почему? Почему в жилах этого рода течёт такая зловратная кровь? Всюду, где замешаны бургундские дьявки, сразу же начинается распутство, воровство, ложь. И это старается натравить на меня своего дурачка мужа. Такая же шлюха, как и вся её родня. Есть у них бургундя, так нет же? Подавая им ещё и игра в Свартоа, прямо из рук у меня его рвут. Да ладно. Моё дело правое. Холи понадобится, потому всё грав Свартоа. Вотл уже я его против Филиппа Длинного отца этой злобной образины. И на сей раз я не на раз пойду, а прямо на дежон. Он говорил, говорил, но душой был не здесь. Да и гневался он как-то вяло, без обычных воплей, без обычного топота ног, от которого казалось, вот-вот рухнут стены. Не разыгрывал своей любимой комедии ярости, в чём был он непревзойдённый искусник, да и впрямь. Для кого ему здесь так стараться? Любовная привычка разъедает даже самый стойкий характер. Только новизна в любовных отношениях требует от человека душевных усилий, только неведомого опасаешься в душе. Покоряет одна лишь сила, а когда покровы тайны сорваны до конца, все страхи исчезают в ту же минуту. Показывая перед своим партнёром голым, всякий раз теряешь частицу своей власти. Беатриса перестала бояться Роббера. Она даже забыла о том, что когда-то опасалась его, потому что слишком часто видела его спящим и позволяла теперь вести себя с этим великаном так, как никто ещё никогда не осмеливался. То же самое произошло и с Роббером в отношении Биатрисы. В его глазах она превратилась просто в ревнивую, требовательную любовницу, упрекающую его по всякому поводу, как и всякая женщина, тайная связь, которая слишком затянулась. Её колдовские таланты уже не развлекали Роббера, ворожба и вся эта дьявольщина тоже ему приелись. Если он не слишком доверял Биатрисе, то лишь в силу старинной привычки, раз и навсегда впив себе в голову, что все бабы лгуньи и обманщицы, а так как она выклянчивала теперь его ласки, он перестал её бояться, забыв, что бросилась она в его объятия лишь из страсти к предательству, даже память об их двух общих преступлениях как-то отошла на задний план. И её затянуло пылью будней. Теперь, когда два трупа стали там под землёй прахом, и ныне они проходили через самый опасный период их связи, тем более опасный, что оба забыли об опасности. Любовникам полагалось бы знать, что с той самой минуты, когда замолкает страсть, они как бы превращается в себя прежних, какими были в начале своей связи. Оружие целое, оно лишь отложено в сторону. Бятриса молчала, не спуская внимательных глаз с Рубера, а он, витая мыслью далеко, прикидывал в уме, чтобы ему такое ещё придумать, дабы выиграть тяжбу. И впрямь Как в иной дни не пасть духом, если целых 20 лет ты трудился, не покладая рук, перерыл груды законов, пересмотрел все старинные уложения, не брезговал ни лжесвидетельством, ни подлогами, даже убийством. Да ещё сам король Франции твой шурин, а просвета всё нет и нет. И тут Бятрисса вдруг опустилась перед Рабером на колени. В мгновении ока она стала совсем иной, ласковой, покорной, нежной, словно бы хотела и утешить его, и прильнуть к нему. Когда же мой любимый синьор Робер возьмёт меня к себе в отель? Когда сдержит слово и сделает меня придворной дамой у своей графини? Подумай сам, как всё хорошо тогда образуется. Всегда при тебе, только кликнешь, когда захочешь, и я приду, буду у тебя под рукой, буду служить тебе, буду печься о тебе больше, чем все твои люди. Ну когда же? Когда? Когда выиграю тяжбу, ответил Роберк, как отвечал обычно на эти её назойливые просьбы. Если тяжба будет идти таким ходом, как шла до ныне, я, пожалуй, к тому времени успею посидеть. А если тебе так угодно, когда тяжба будет кончена? Об этом было говорено, переговорено, а Роберро Артуа слово свое держать умеет. Да имей ты терпение, какого права черта? Он уже давно каялся в душе, что в свое время поманил ее этим миражом. и твердо решил теперь покончить с этим раз и навсегда. «Беатриса в отеле Бомон? Да с ней не оберешься хлопот, неприятностей, только изведешься зря!» Гибким движением поднявшись с пола, Беатриса подошла к камину, протянула руки к тлеющему торфу. «Терпение, по-моему, мне не занимать стать!» — проговорила она, не повысив голоса. — Поначалу ты обещал поселить меня в отеле Бумон после смерти мадам Маго, потом после смерти Жанны вдовы, если меня не обманывает память. Обе они скончались, и к концу года по ним будет отслужена поминальная месса. Но ты по-прежнему не желаешь ввести меня в свой отель. — Я не могу. «Отъявленная сука, какая-то Девион, бывшая любовница моего дядюшки-епископа, сварганившая тебе эти замечательные письма, хотя даже слепой разглядит, что все это подделка и грубейшая, имеет почему-то право есть твой хлеб, да еще кичится, что она, мол, живет при твоем дворе». «Оставь-то эту Девион в покое. Ты же отлично знаешь, что я держу эту дуреху и лгуню». «Только из осторожности ради!» На губах Беатрисы промелькнула улыбка. «Осторожности ради! Осторожничать с какой-то девион! Только потому, что она подделала пяток печатей, а вот ее, Беатрису, которая отправила на тот свет двух особ королевской крови, ее, видно, опасаться нечего». и можно вести себя с ней, как неблагодарная скотина. — Ну ладно, не хнычь, — продолжал Рубер. — Ты же имеешь лучшее, что у меня есть. Живи ты у нас в отеле, я бы реже мог оставаться наедине с тобой, и приходилось бы нам действовать с оглядкой. Нет, положительно, его светлость Рубер только о себе и думает, и смеет еще говорить о своих встречах с Беатрисой, как и королевских дарах, которыми, видите ли, благоволит ее удостаивать. — Ну, раз самое лучшее принадлежит мне, чего же тогда ты медлишь? — Растягивай по своему обыкновению слова, — проговорила Беатриса. — Постель готова. Она указала на открытую дверь опочивальни. — Да. — Нет, милочка, уволь, мне нужно сейчас снова заглянуть во дворец и повидать короля с глазу на глаз, чтобы успеть обезвредить герцогиню Бургундскую. — Ах, да, я и забыла. Герцогиню Бургундскую, — повторила Беатриса, понимающий кивнув. — Стало быть, мне придется ждать до завтра. — Увы! — Увы! Завтра мне придется ехать в Конш и Бомон. — И надолго. — Да как сказать? Недели на две. — Значит, к Новому году не вернешься? — осведомилась Беатриса. — Нет, прелестная моя кошечка, не вернусь, но все равно подарю тебе примиленькую брошку, усыпанную рубинами. С таким украшением ты будешь еще прекраснее. — Не сомневаюсь. что все мои слуги и впрям будут ослеплены твоим подарком коль скоро это единственный особо мужского пола каких я теперь вижу тут бы раберу и насторожиться роковые для него наступили дни на заседании суда 14 декабря предъявленные рабером документы были единодушно и столь решительно опротестованный герцогам и герцогине бургундскими, что Филипп VI нахмурив брови с тревогой взглянул на своего зятя, скривив на сторону свой мисистый нос. Вот в таких обстоятельствах следовало бы быть более внимательным, не оскорблять, особенно в этот день такую женщину, как Биатриса, не оставлять её в одиночестве на целых 2 недели с нессытым сердцем и тялом. Робер поднялся. «Дивион тоже отправится с твоей свитой?» «Ну, конечно! Так решила моя супруга!» Волна ненависти прихлынула к прекрасной груди Беатрисы, и от опущенных ресниц легли на щеки два темных полукружья. «Что ж, мессир мой Робер, буду ждать тебя как любящая и верная служанка!» проговорила она и подняла к гиганту просиявшее улыбкой лицо. Роберт машинально чмокнул её в щёку, потом положил ей наталию свою тяжёлую лапищу, слегка притиснул к себе и с равнодушной миной хлопнул ей гонька по групу. Нет. Решительно он больше не желал её. Для Беатрисы это было наигоршим оскорблением.